Казначея, приказного двух дьяков, шестерых подьячих, стряпчего, дворецкого, житника, ключника, ризничего, чашника, гвоздаря, предельного попа и дьякона, архиерейских келейников, казначейского келейника, пономарей и звонарей, приказного сторожа, воротного сторожа, протопопа с братьею, подьяконов, иеромонахов, иеродьяконов».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 упрекают Никона за то, что он подражал Иосифу. По удалению Никона наступила в церкви продолжительная «междупатриаршия», которая также должно было иметь вредные последствия для духовенства в такое важное для него время. Знаменитый Какашилов остался в прежнем значении, и жалобы на него не прекратились.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 А прежде на те десятины посылованы мы на жалование человека по двое и по три, а иные десятины, на которых десятильничья доходу собирается побольше, как Ашилов берет на себя. Покупил себя многие вотчины и на Москве большие дворы. Делает это, надеясь на свою мочь»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 Ученицы на учителя своего ратуют. Аще ли Никон враг Богу и Богородице, и святым его, и вам, то по что его пестрые законы держите? Акты юридические, том 1, номер 5, столбцы 6-7.